Глава двадцать Слегка перекусив в станционном кафе, Равнин задержался на переходном мостике, откуда открывалась панорама металлургического комбината. Его властная сила ощущалась повсюду, словно под влиянием неодолимого магнетизма отклонялась от путей крайняя колья, теряясь за передовыми бастионами из стекла и стали. Тянулись увешанные гирляндами изоляторов серебристые вышки, Вдоль невидимых нитей подвески сновали навстречу друг другу бесконечные вагонетки. Даже река, темневшая сквозь голые ветви вётел, не могла противиться этому притяжению. Где-то там, за дальними заснеженными балками и тереконами, она совершала плавный извив, спеша к зарешоченному проёму в бетонной стене, незамерзающая в самый лютый мороз речка. Над циклопическими башнями домен стыли неподвижные облака. И также неподвижны были разноцветные дымы, исходившие из бесчисленных труб и клубы пара над жерлами деревянных градитерин. Подпиравшие печи батареи колперов, закругленных словно торпеды, и могучие рукава всевозможных трубопроводов лишь подчеркивали невозмутимость цитадели, сковавшей землю и небеса. Марлен знал, что таится за этой обманчивой неизменностью. После первой ознакомительной экскурсии Ему долго снились реки огня. Хлестал чугун из пробитых леток, тяжко сбегая по желобам. Кипела в черных ковшах разливаемая сталь, выплескивая солнечные протоберанцы. С лязгом и с грохотом неслись по прокатным волкам ослепительные брусья и ленты. Перелетали с линии на линию, как гибкие макаронины, неуловимо меняя профиль. И какая грозная, какая ликующая музыка рождалась в огловших ушах. под лаву, клокочущие в рукотворном вулкане, содрогание платформ на разливке, вой вентиляторов и яростные выдохи из круглой дырки Мартена. Небывалые оркестровые ямы, залитые сиянием расплавленного металла, небывалый оркестр на тысячи сольных партий, и скульптурные силуэты, выкованные в снопах искр, и мощные, словно отлитые из чугуна, руки, взметнувшие чудовищный крюк, как палочку дирижера. Дожидаясь автобуса, Малик мысленно вернулся к событиям трехмесячной давности, когда после обхода цехов, продолжавшегося четыре дня, он возвратился к исходной точке усталый и потрясенный. «И эдакую махину вы надумали взорвать изнутри», — подделывал заместитель главного конструктора Кондрев, в произведенным впечатлением «Эх, вы химики! Все бы вам в трубы загнать, до да в котлы! Но как, будете продолжать свою авантюру?» Марлен не нашелся, что ответить, и только кивнул в ответ. Разговор происходил в доменном цехе, в помещении, куда едва доносился гром выпускаемой плавки. Рассматривая шкалы бесчисленных потенциометров, где отголоском дальней грозы подрагивали стрелки самописцы, он подумал о пролетке с бензиновым моторчиком и чудящем пироскафе, который нелепо захлюпал деревянными лопастями по Миссисипи. Новые всегда приходят в жалком смешном облике, когда налаженные, привычные, пребывают на высшем взлете могущества, и никто, вернее, почти никто не ждет перемен. — Силище, красотище, размах! — продолжал Кондрив. А что у вас? Кварцевая пробирка? — возразить было нечего. Исполинская высота доменной печи, сложности масштабы обслуживающих ее дворов ошеломили Малика. Цифры из учебников и мелькающие, почти не задевая сознание, кадры телевидения не могли передать и сотой доли истинного величия плавки. Нет, Кирилл заблуждался, сравнивая ее с алхимическим горшком. Общим оставался лишь исходный принцип, но тысячекратное умножение неизбежно породило новые качества. Производство чугуна ни в чем не отставало от современности, даже в оснащении электроникой. Самонадельным мальчишеством выглядел вызов, брошенный ими грандиозному, отлаженному до мелочей огненному действу. От ничтожной пробирки из кварцевого стекла, Кондарев тысячу раз прав, до реактора непрерывного действия было невообразимо далеко. Пролетка хоть худо-бедно добегала, и пароходик тоже недаром глотал дрова. Малику на какое-то мгновение стало страшно. Подумав, как далеко они с Кирой зашли в собственном легковерном ослеплении, он растерялся. Но, сделав усилие, ему удалось восстановить пошатнувшиеся опоры. Он вспомнил Киру, который, жестикулируя, показывал шефу, как рвутся бензольные кольца. Они с Кирой не могли ошибиться, поэтому прочь любые сомнения. За его омарлено спиной стоит самая объективная вещь на земле — цифра, неподкупная и неподвластная ничьей воле.